32 апреля. Перед рассветом. Кемер. Утром следующего дня командор стоял у входа в здание службы имперской безопасности, оттягивая момент, когда придется выслушать вердикт специалиста по ядам и зельям. Он уже знал, каким он будет. Предчувствовал. Застать фоль дома командор по-прежнему не мог, а на записки тот не отвечал. Хотя, может, это и к лучшему. Разговор сложится плодотворнее, если у командора на руках будут результаты анализа конфет и чая. Наконец Кемер выдохнул и вошёл внутрь. Брата в кабинете не оказалось, но Эрэф Брейзер приветственно поднялся к Кемеру навстречу. «Ясного». Чуть насмешливо протянул он. «У меня готовы результатики. В привезённых тобой образцах карантеза не обнаружено, как и не обнаружено его элементов. А без карантеза зелье нельзя считать приворотным. «Пока что нам неизвестны другие аналогично влияющие на психику вещества. Я, конечно, еще поковыряюсь. Кто знает, может, у нас на руках какое-то открытие. Но пока на это ничто не указывает». «Благодарю», — ответил Кеммер, тщательно скрывая разочарование. «Мы с мелчим час назад попили этого твоего чайку с этими твоими конфетками. И ничего, разве что чуток расслабились, да спать захотели». Но это нормально, времечко-то утреннее. Я ещё отметил разогревающий эффект именно от чая. Но это тоже нормально. Чаёк-то, судя по шкатулке, горный, а в горах такое пить в самое оно. Ясно. Спасибо. Премного благодарен. Эрерпрейзер хлопнул командора по плечу, и они попрощались. Когда Кемер вышел в предрассветные сумерки, то уже был спокоен и решителен. Вернулся в экипаж, не подавая вида, как по нему ударила новость. «Почему так долго?» — возмутился ожидавший его брат. «Извини, Ирвин, я же говорил, что у меня дела. Может, все же расскажешь, откуда у тебя такое внезапное предубеждение против Баларов?» «Не расскажу», — отрезал Кеммер. «Ты мне тоже далеко не все рассказываешь». Оба брата замолчали, каждый погруженный в свои собственные переживания. Управляемый шофером экипаж мягко катился в сторону дома мэра Местр. Кемер дал Аделе слово поговорить с тетей и не собирался нарушать его, несмотря ни на что. Возможно, он лишь искал оправдание отвратительному поступку Горцеля. Но все же верил, что если бы не проклятие, она бы вела себя иначе. Хотя нет, это ерунда. Другие девушки тоже с легкостью лгали и предавали, поэтому дело вовсе не в проклятии. И еще одна мысль пришла к Кемеру в голову совсем недавно. Если проклятие удастся снять, он сможет с легкостью жениться на Аделе. Кому-то такое решение могло показаться странным, но чем больше он его обдумывал, тем привлекательнее оно становилось. Во-первых, это снимет с него чувство вины за произошедшее. Обесчестил девушку — женись, даже если девушка тебе не по нраву. Нужно было думать о ее характере до того, как с ней спать кемер всегда рассуждал именно так и для себя исключение делать не собирался. Во-вторых, это позволит запереть Адель где-нибудь в драконовых дебрях и запретить ей даже появляться возле разлома, где с каждым днём становится всё опаснее. В-третьих, Адель не станет разрушать карьеру собственного мужа. В-четвёртых, дед давно наседает по поводу женитьбы. Как он взбесится, если его женой станет одна из баларов? А побесить деда всегда приятно. Кемер так и не забыл ни запрета учиться летному делу, ни тех резких слов, которых наслушался из-за стремления связать жизнь с авиацией, а не с пехотой, как настаивал дед. Десятки поколений боевых магов, возможно, действительно такого шага не одобрили бы. Но Кемеров всегда хорошо знал, чего хочет. И настоял на своем, даже когда дед и отец пригрозили отречением и лишили содержания. Несколько лет спустя отец погиб, и они так и не успели примириться. Это заставило Кемера поумерить гордость и прийти к деду. Сердце старика немного оттаяло, когда Кемер стал командором, но он всё равно частенько заговаривал о том, что в пилоты идут лишь те, кто боится столкнуться с тварями лицом к лицу. Когда экипаж подъехал к фешенебельному особняку местров, братья переглянулись и выбрались из салона. Их уже ждали. У парадных дверей стояла тетя маэра чья необычная красота со временем не угасала, а вызревала в знающую себе цену элегантность, которую не портила даже седина. Она встретила племянников, как всегда одетая по последней моде, с высокой, тщательно уложенной прической и доброжелательной улыбкой на лице. — Мальчики мои! — протянула она к ним ухоженные руки, и когда братья синхронно их поймали, с чувством пожала крепкие мужские ладони. «Как же я по вам скучала! Одиссарчик не приехал?» Младший брат всегда был её любимчиком, хотя она старалась этого не показывать. Но что поделаешь. Когда их собственная мать уехала обратно на север, Маэра приняла на себя заботу о племянниках. Кемер с Ирвином тогда уже были ершистыми подростками, Одиссар ещё мальчишкой. И он ответил на ласкую заботу полной взаимностью. После отъезда старших братьев на учёбу Десар ещё несколько лет жил в доме тёти, потому что служащему разлому отцу некогда было заниматься подрастающим сыном. «Тётя Майера, ты всё хорошаешь улыбнулся Ирвин. Но она не ответила на комплимент, вместо этого тревожно спросила. «Что с твоими глазами, Ирвик?» «Последствия ранения. Не обращай внимания, всё под контролем». Тетя Майера нахмурилась, но ответ приняла, решив пока не давить. К племянникам она всегда относилась с любовью и уважением. «Что ж, проходите. Я очень рада вашему визиту. Жаль только, что я сегодня дома одна». «Но Блард Местро заседает в Синклите?» Вежливо включился в разговор кемер «Да, а всех младших детей срочно отправил в Реттер, к сестре. Сказал, что на время оставит их погостить там». В Кирбене становится слишком опасно из-за последнего прорыва. Я тоже соберу вещи, разберусь с жалованием для слуг, законсервирую дом и отправлюсь вслед за детьми в ближайшие ночи. Рад, что мы тебя застали. А я как рада увидеть вас перед отъездом. Вы голодны? Не могу предложить достойного угощения в связи со сборами, но кое-какие закуски подготовила. Не волнуйся об этом. «Мы здесь, чтобы поговорить с тобой о проклятии Баларов». Выражение лица Мэры Местера мгновенно изменилось. Из доброжелательного и улыбчивого превратилось в отрешённое и усталое. А на лице тончайшей паутиной морщинок проступил реальный возраст, тщательно скрываемый с помощью самых дорогих кремов и процедур. «Вот как? С чего бы?» «Нам бы хотелось задать тебе несколько вопросов о самом проклятии и обстоятельствах, которые предшествовали его наложению, если ты не возражаешь», — учтиво проговорил Ирвин. «Не возражаю», — вздохнула Майера, приглашая племянника в небольшую уютную гостиную, где их ждал накрытый стол. Сырное, мясное и фруктовое ассорти свежая выпечка, разнообразие орехов и три вида меда. Наблорина Местер поскромничала сказав, что не сможет предложить достойного угощения. Когда все расселись вокруг круглого стола, она внимательно посмотрела на племянников. «Я всегда знала, что рано или поздно этот разговор случится. Десар выпытывал у меня все подробности еще когда поступил на службу в СИП, но он всегда был гораздо любопытнее вас двоих. Что ж, задавайте ваши вопросы, раз они появились». «Тётя Майера, расскажи, что именно привело к тому, что ты настолько жестоко прокляла Баларов? Ведь страдают в первую очередь дети, которые ни в чём перед тобой не виноваты», — тихо спросил Ирвин. на Набларина Майера местра тяжело вздохнула и ответила. «Что ж, я расскажу. Но это долгая история. Устраивайтесь поудобнее». Разлив по чашкам ароматный терпкий чай, Она начала свой рассказ. Напряжённые отношения между Баларами и Блайнерами сложились ещё в прошлом веке. Конфликт усугубился, когда освободилось кресло в Синклите. У Баларов был ставленник из дружественного рода, а прадед Блайнеров хотел заполучить это место сам. Прадед давно метил в ряды 36-ти элитных родов империи, планомерно связывая семью с высшей аристократией, выгодными браками и деловыми проектами. Когда представился момент, он использовал все свои ресурсы, чтобы добиться желаемого, и никогда не сомневался, что выбранная цель оправдывала любые средства. Варден Блайнер, отец Маэра, активно ему помогал. В итоге Блайнеры добились своего, но старый Балар этого не простил и продолжал плести интриги. Крови попортил столько, что в какой-то момент стало ясно. Эта вражда сведет в склеп оба рода. Варден предложил закончить противостояние браком между Майера и Атральдом, сыном старого Баллара. Молодых представили друг другу. Атральд оказался видным мужчиной и внешне поначалу понравился маэре хотя она сразу почувствовала его холодность. Он не задавал вопросов, почти не смотрел на будущую невесту и явно тяготился встречей. После знакомства маэра поделилась мыслями с отцом, но тот все опасения отмел, и даже поддразнил. Спросил, неужели она с ее красотой не сможет очаровать какого-то Балара. У Майеры в те годы действительно было множество поклонников. Она слыла одной из самых завидных невест Кербена. А тут полнейшее равнодушие. Ей стало даже интересно. А Атральд показался загадочным и недосягаемым. Оттого более привлекательным. Майера согласилась на помолвку и начала действовать тщательно выбирала наряды, флиртовала с женихом, пыталась разговорить и выяснить, чем он увлекался. Никакого успеха. Чем сильнее она старалась, тем равнодушнее и грубее он становился. К тому моменту они были помолвлены уже несколько месяцев, и Майера наконец поняла, что бьется в каменную стену. А еще заподозрила, что Атральд Балар влюблен в белокурую Вивиану Доус. «Однако помолвка-то уже состоялась». Майера пошла к отцу и умоляла отменить договоренности о браке, но тот стоял на своем. Варден Блайнер бывал крайне упрямым и в данном вопросе не захотел даже слушать дочь. Ее возражения и чувства он счел женской блажью, а также указал на то, что между высшими аристократами браки заключаются только по договоренности. Однако со временем все супруги притираются и даже находят друг в друге счастье. Слова Майера о любви от Ральда к Вивиане отец и вовсе высмеял. Понятно же, что как только женится, Балар забудет о других женщинах. Измены запрещены богами, а он не настолько глуп, чтобы рисковать головой и изменять жене. По мнению Вардена Блайнера, лишь от самой Майеры зависело, каким станет ее брак. Отец велел ей больше стараться, чтобы добиться взаимности от жениха а также посоветовал затмить Вивиану, девушку из обедневшего рода, у которой из родственников оставалась одна лишь древняя бабушка. После этого разговора Майера прорыдала в своей комнате несколько дней, но ничего поделать уже не могла. Брак с Атральдом был делом предопределенным, хотела она того или нет. Тут как раз началась зима, сезон раутов, театральных премьер, балов и совместных чтений. Каждый выход в свет стал для маэра мучительным унижением. Балар появлялся только там, где появлялась Вивиана. Он смотрел на нее, улыбался ей, танцевал с ней, разговаривал с ней. А Майеру либо не замечал, либо огрызался. Нет, этикета он никогда не нарушал. Например, на балу один танец танцевал с невестой, а другой с Вивианой. Но мелодии для нее выбирал чувственные и долгие, а для маэры ритмичные и короткие, такие, чтобы в танце поменьше касаться друг друга. Стоило Вивиане уйти с бала, как пятнадцать минут спустя Атральд танцевал с маэрой последний танец и исчезал. Если это по невероятной случайности оказывался вальс, то он обнимал невесту так, будто имел дело с кнута хвостой батой. Балар пренебрегал ею всегда, но ровно настолько, насколько позволяли приличия. Постепенно весь свет начал смеяться над Майерой. Двух девушек постоянно сравнивали. О любви от Ральда и Вивианы даже написали песню, в которой юные блайнер выставили жалкой разлучницей, цепляющейся за ненавидящего ее жениха. Нужно ли говорить, что сплетницы и завистницы тети начинали напевать мелодию при каждом удобном случае, да и сам нареченный пару раз насвистывал ей знакомый мотивчик прямо в лицо? Приближалась дата свадьбы, и Мэйра ждала ее в ужасе. Помолвка начала наносить урон репутации блайнеров. Однако Варден мало внимания уделял слухам и отмахивался от дочери, говоря, что она преувеличивает и драматизирует. Он куда сильнее был занят здоровьем своего отца, а вскоре его похоронами, из-за которых свадьбу пришлось отложить. После похорон Мэйра ходила к отцу каждый день и просила отменить помолвку. Его бесила настойчивость дочери и ее нежелание войти в положение семьи, только что потерявшей патриарха. У Вардена Блайнера в тот момент было много других проблем, и вечно ноющая младшая дочь начала его раздражать. Он многократно напоминал, что она сама согласилась на помолвку и теперь должна сдержать слово. В конце концов, над помолвкой стали шутить даже в Синклите, и Варден больше не мог отрицать очевидного. Встретился с Баларом, чтобы обговорить ситуацию. Старый интриган категорически отказался отменять помолвку, заверил, что хочет зарыть топор войны и переговорит с сыном. С тех пор Атральд начал вести себя по отношению к невесте гораздо пристойнее. Но во взгляде появилась такая ненависть, что она стала бояться и избегать жениха. Происходящее сильно ударило по юной Мэйре. Она подурнела, толком не ела, с трудом вставала с постели по вечерам, плакала из-за любой мелочи и напоминала выцветшее старое платье, по ошибке забытое на вешалке в шкафу среди ярких и красочных нарядов. Весь свет твердил, что она влюблена в Атральда и заставляет его на себе жениться, хотя это было максимально далеко от правды. Новая дата свадьбы неумолимо приближалась, и Майера захотела встретиться с Атральдом лично, чтобы переговорить с глазу на глаз она попросила жениха отменить помолвку и объяснила что сама это сделать не в состоянии двадцать пять лет назад голос женщины в вопросе брака практически не учитывали да и в нынешнее время спрашивали далеко не каждую атральд смотрел на невесту так словно перед ним извивалась ядовитая змея он дал понять что вынужден подчиняться своему отцу и как бы сильно не презирал маэру всё равно женится на ней а затем превратит ее жизнь в кошмар и сведет в могилу так быстро, как только получится. Поэтому в ее интересах сделать так, чтобы свадьба не состоялась. После разговора с женихом Майера едва могла дышать от ужаса. Уклончивые формулировки и тонкие завуалированные намеки не могли служить доказательствами. Но она была абсолютно уверена, что смысл угроз уловила верно. Тогда Майера пошла к старому Балару и его попросила отменить помолвку. Патриарх лишь ответил, что мнение женщины никто не спрашивал. И не спросит даже когда она войдет в их семью. Еще и пригрозил наказать ее за неповиновение, как только она официально станет его невесткой. Майера так и не поняла, зачем главы рода так яростно настаивали на браке, который приносило лишь больше раздора, и зачем Атральд, действительно безумно любивший Вивиану, подчинился своему отцу. Решив взять судьбу в свои руки, Маэра продала несколько подаренных ей украшений и наняла частного детектива. Он выследил Балара и за неделю до свадьбы подстроил все так, что Маэра смогла застать Атральда на месте преступления, одетым в компании возлюбленной. Всем известно, насколько порицаема измена и что за нее карают боги, но Атральд даже не устыдился. Он заявил, что для него существует только одна женщина — Вивиана. А Майеру назвал прилипчивой, одержимой дурой и прошёлся по её внешности. И добавил, что даже если он женится на ней, она может и не мечтать о возможности лечь с ним в постель. Это было так оскорбительно. Неужели Атральд искренне считал, что после всех унижений Майера подпустит его к себе? «Да». В начале знакомства и сразу после помолвки она хотела наладить контакт с будущим мужем и расположить его к себе. Однако к моменту свадьбы Мэйра ненавидела и Баларов, и даже своего отца так сильно, что скорее бы умерла, чем подчинилась их воле. Вот только у нее не было права разорвать помолвку, поэтому она поставила ультиматум. Либо Атральд отменит помолвку, либо она бросит его у алтаря. Майера всерьез надеялась, что Балара постарается избежать позора и одумается. Она также пошла к отцу и все ему рассказала. Он снова отмахнулся, ответил, что после свадьбы Атральд не сможет изменять, и постепенно у них все наладится. А что до шашни с Вивианой и Доус, так это удар по ее репутации, а не по чести дочери. Варден Блайнер добавил, что знает сотни примеров, когда поначалу молодожены ненавидели друг друга но потом обретали счастье в браке. Высмеял то, как сильно Майера драматизировала ситуацию и заставил выпить успокоительное, а потом пригрозил, что если дочь сорвет свадьбу, он ее выпорет и сошлет в глухомань. Не знал, что дед мог быть настолько жесток. Кашлянул Кемер. С возрастом он стал мягче, в том числе и потому, что увидел многие последствия своей жестокости и упертости ласково ответила племяннику на блоринамеср несмотря на ультиматум встреча у алтаря все же состоялась к тому моменту маэра была настолько истощена что любые эмоции просто выгорели она не чувствовала больше ничего ни к отцу ни к жениху атральд на вопрос жреца о браке ответил согласием а маэра громко заявила что не пойдет замуж за изменника и обвинила его в неверности Атральд у алтаря поклялся, что не вступал с другой женщиной в интимную связь со дня помолвки, а невесту назвал сумасшедшей истеричкой. Разразился дикий скандал. Обе семьи сцепились прямо в храме, свара получилась отвратительная. Посыпались оскорбления и вызовы на дуэль, и все это публично, при гостях. Но Бларина Местер тяжело вздохнула и грустно добавила. Однако Атральд явно был счастлив. Он зло торжествовал надо мной, упиваясь моим унижением. А по возвращении домой отец выпорол меня так, что я неделю не вставала с постели и надеялась, что умру. На тот момент мне казалось, что жизнь не кончена. Оба племянника слушали тётю с потрясёнными лицами. На их памяти дед никогда не поднимал руку на женщину. «Молодость» с горькой насмешкой протянула на Бларида Местер. Тогда случившееся оказалось концом света. Словно разверся мой собственный разлом. Сейчас я бы действовала иначе, но тогда я была юна, в чем-то наивна и воспринимала все близко к сердцу. Мне казалось, будто Атральд разрушил мою жизнь, и я захотела отомстить. Обратила против него всю злость, которую чувствовала, и решила проклясть ценой своей жизни. Она на секунду замолчала, и ее глаза слегка увлажнились. Видите ли, мальчики, до заключения помолвки я уважала и любила отца. И мне оказалось невероятно сложно признать, что это скорее он, а не Атральд, виноват в произошедшем. Теперь я понимаю, что Атральд был чужаком, и именно отец обязан был заботиться обо мне и защищать. Но он этого не сделал. Свой гнев я обратила не на него, а на Баларов. И этот гнев только усилился, когда я узнала, что Атральта женился на Вивиане. — И ты их прокляла? — Да. Я отправилась к руинам, которые считаются разрушенным храмом Танаты, и воззвала к богине ненависти возмездия. Очертила круг и вошла в него добровольной жертвой нанесла на камни родовые узоры Баларов и ценой своей жизни прокляла весь их род за то, как они со мной обошлись. В душе скопилось столько боли и горечи, что проклятие вышло невероятно сильным и вдохновенным. Я не хотела жить, зная, что Атральд, причинивший мне столько страданий, будет счастлив со своей Вивианой. Пока чертила схему ритуала, рыдала на руинах и рассказывала Танатия произошедшем. Неожиданно богиня откликнулась и усилила проклятие. До сих пор отчетливо помню этот страшный момент. Магическое напряжение стало настолько сильным, что из меня высосало всю энергию. И, наконец, я просто потеряла сознание, думая, что умираю. Но, честно, мальчики, я была даже рада такому исходу. — И как ты выжила? Кто-то вмешался в ритуал? — нахмурившись, спросил Кеммер. Нет, я очнулась через несколько часов, практически седая в девятнадцать лет. Доната признала мою правоту и сохранила жизнь, не приняв жертву. Это дало силы дышать. Показало, что я не сумасшедшая и даже богиня на моей стороне. С наступлением дня пришлось вернуться домой, потому что мне некуда больше было идти. С отцом не разговаривала, ни с кем не разговаривала, потому что никто меня не поддержал. Несколько месяцев не выходила из комнаты. Отец, увидев, насколько сильно я изменилась, пытался извиняться, дарить подарки и делать внушения, но я была к нему глуха. Что бы он ни предпринимал, я делала вид, что его не существует. Он злился, просил, умолял его простить. Но я не могла. Смотрела сквозь него а когда он пригрозил выдать меня замуж за какого-то знакомого старика, лишь рассмеялась. Мне действительно было всё равно, но при этом умирать я больше не собиралась. Начала много читать и готовиться к побегу из дома. «И как же вы с дедом примирились?» отчаявшись отец отослал меня к дальним родственникам. В «Фейн Том» на «Горячие источники». Там я познакомилась с новыми людьми, которые ничего не знали ни о Баларах, ни о скандале. чей Чейстрейс — небольшое горное государство, его жителей мало волнуют сплетни из других стран. Постепенно я вступила на путь исцеления. Поначалу стало много плакать, очень много плакать. Словно над выжженной пустыней моей души пошли бесконечные дожди. А еще за мной начал ухаживать витальд мой будущий муж. Он служил в честь Трейза дипломатом, ведь так? Да, я нравилась ему и раньше, но так как я была помолвлена с другим, он не предпринимал никаких шагов. А когда отец меня отослал, Витальд добился назначения в честь Трейз и поехал следом. Сказал, что много раз видел, насколько сильно пренебрегал мною Атральд и ни капли не верил, что я была в него влюблена. А еще его не смутила моя седина, и он утверждал, что только слепец мог предпочесть Вивиану, такой потрясающей красавице, как я. Майера улыбнулась, посмотрев на племянников с нежностью. «Вы не представляете, как много значили для меня эти слова. Они перевернули весь мой мир, подарили желание не просто жить, а быть счастливой. Витальд очень красиво за мной ухаживал и два месяца спустя сделал предложение». Мы вместе отправились к отцу, чтобы получить одобрение, и он согласился на наш брак, при условии, что я его прощу и начну с ним разговаривать. Я согласилась, но прошло много лет до момента, когда действительно смогла его простить. «Не думаю, что я бы смог», — задумчиво проговорил Кеммер. «Я простила не ради него, а ради себя и своих детей». Ты знаешь, что мы с мужем не сразу стали родителями. Несколько лет ничего не получалось, и это было для меня еще одним болезненным уколом судьбы. Вивиана рожала детей едва ли не каждый год, иногда по двое сразу. Как бы я ни хотела отпустить ситуацию, в душе все равно цвела обида. А потом родился Дервин, и мой дом, наконец, стал полным. На несколько лет я и думать забыла о баларах и проклятии, хотя чувствовала, что оно действует. «Дервину в этом году исполнится девятнадцать», — уточнил Ирвин. «Двадцать», — поправила Майера. «Так вот, старый Балар и двое его сыновей погибли. Дела у атраль дошли не очень хорошо. А когда девять лет назад они вывели в свет старших двойняшек, я осознала, что тянуть больше нельзя, и нужно рассказать о проклятии». «Почему то хранила этот секрет столько лет? Спросил Кемер. Этого я не планировала. Всё получилось само собой, а время пролетело так быстро. Поначалу я не в силах была даже встретиться с Атральдом, чтобы ему рассказать. А с рождением Дервина просто забыла обо всём. С появлением других детей времени думать о Баларах не оставалось. Да и будем честны, я никогда не испытывала чувства вины за то, что сделала. Возможно, я шагнула слишком далеко. Но Атральду не стоило угрожать и унижать меня. Гордость не позволила спустить его оскорбление «Почему ты объявила о проклятии на балу?» — спросил Ирвин. «Это выглядело как злая насмешка». «Этого я тоже не планировала. Гвиндолина, их старшая дочь, пошла красотой в Вивиану и в свой первый же бал получила несколько брачных предложений. Нельзя было допустить, чтобы пострадали невиновные». Я дождалась, когда закончатся танцы, набралась храбрости и объявила о проклятии. Предупредила, что любой, кто сочетается браком с одним из баларов, погибнет в тот же день. Разразился дикий скандал. Атральд, конечно, назвал меня жалкой сумасшедшей истеричкой и не поверил, но вскоре убедился, что я не лгала. Он даже попросил меня снять проклятие, но я отказалась. Он получил то, что заслужил кемер долго молчал, изучая лицо своей тёти, всё ещё красивая, несмотря на возраст. В глубине её тёмно-серых глаз не было ни сожаления, ни мстительного восторга, ни злости по поводу случившегося. «Скорее принятие!» «Соглашусь, что Атральд поступил с тобой жестоко, но теперь за его проступок по счетам платят его дети». «Пусть платят», — Растах решила богиня. Жёстко и решительно ответила Набларина Местр. «Если вы спросите моё мнение, то Балары — дрянное семя, и я не прораню ни слезинки, когда их рот исчезнет с лица земли. Не думаю, что от Ральда могли получиться хорошие дети. Он был таким же жестоким и трусливым интриганом, как и его отец. Уверена, таким же вышел и его сын. Вивиана всегда казалась кроткой до бесхребетности, но не знаю». Возможно, у неё была чёрная душа, раз она выбрала в спутнике именно Атральда. «Почему тебя не осудили за проклятие?» — задумчиво спросил Кеммер. О, Атральд пытался. Однако нам удалось доказать, что неснимаемым проклятие сделала именно богиня. А из-за наличия новорождённых детей тюремный срок мне заменили домашним арестом. Наложенное мною проклятие не относится к классу смертельных. по сути Это изощрённая форма проклятия безбрачия, а наказание за них не столь строги. — Тётя, ты смогла бы снять проклятие? — И вы туда же, — хмыкнула она. — Меня уже не раз просили об этом. И сами Балары, и Дервин, и даже Император. Мой ответ — нет. Проклиная Баларов, я едва не погибла. Молила богиню о помощи, и она щедро дарила меня. Я не стану проявлять неблагодарность и не пойду к ней ещё раз, лишь для того, чтобы дети Атральда смогли продолжить его род. Мне нет дела до Баларов, ни один из которых так никогда и не принёс извинений. Но они на грани разорения. Это не мои проблемы. Разве их разоряю я? Пусть вопрос с их налогами и благосостоянием решает император. Если он не сделал для них исключения, то чего вы хотите от меня? Чтобы я пошла и рискнула своей жизнью ради благополучия Баларов? Ни за что. У меня есть свои дети, и я не оставлю их сиротами ради отпрысков Атральда. Кстати, когда люди говорят о проклятии Баларов, они всегда забывают, что Атральд тоже проклял моих детей в ответ. Но мужу удалось справиться с проклятием, и поэтому никто даже не упоминает о нем, словно это не стоит внимания. Хм, Матральд пытался отомстить. И у него не получилось, а у меня получилось, и я не буду делать вид, что стыжусь этого. Горжусь ли я содеянным? Нет. Но и никаких сожалений не испытываю. Балары — дурное семя, и для всех будет лучше, если их рот угаснет. Если уж на то пошло. Я защитила репутацию семьи так, как этого не смог сделать отец. Я показала всей империи, что когда играешь с блайнерами в жестокие игры, то выигрываешь жестокие призы». Эта семейная фразочка хлестнула Кемера наотмашь. Он заново пережил момент, когда говорил ее о Дели сам, и ему внезапно стало невыносимо душно. А теперь еще вот что хочу добавить, мальчики. Сестры Баллар выросли настоящими красавицами. И я не удивлена тому, что вы пришли просить меня снять проклятие. Не знаю, каковы ваши мотивы. Хочу лишь предупредить, что балары изворотливые, жестокие и хитрые негодяи. Будьте осторожны, не давайте одурачить себя. Вы оба умны, привлекательны, состоятельны и добились карьерных высот. «Не позволяйте ушлым, циничным сестричкам Балар использовать вас в своих целях!» Слова тети словно плетьми отхлестали Кемера. Он нервно оттянул воротник сюртука и проговорил. «Прошу прощения, мне нужно на воздух». Когда он поднялся и пошел к двери, тетя Маэра проводила его сочувствующим взглядом. Они с Ирвиным остались внутри, И еще около получаса беседовали, пока Кемер нарезал круги по подъездной дорожке, кроя себя самыми последними словами. Адель Балар оказалась истинной дочерью своего рода, а он шагнул в расставленные ею сети, потеряв ум от вожделения. И как теперь выбраться из этой западни? Заря уже закончила рисовать в воздухе разноцветными красками, и канва с неба постепенно белел, выцветая. В свои права медленно и неотвратимо вступал день. Кемер настолько сильно погрузился в свои мысли, что забыл воспользоваться советом Десара. Так и не попросил тетю Маэру рассказать, что ей известно о Легранде Фолле.